Глава двадцать Город не спал. Несмотря на то, что никто из моих кровавых вестников не имел привычки трепать языком, люди каким-то образом почуяли, что мы собираемся на вылазку. Нам предстояло спасти самонадеянных глупцов, что попались в руки вражеских солдат. И для этой цели простые смертные совсем не подходили. Возглавить отряд молодых комбионов я вознамерился лично, а потому сейчас неспешно вздевал на себя аспидно-черный доспех, созданный признанным мастером Валадом. Старый ремесленник расстарался от всей души и воплотил в зачарованном металле очередное произведение искусства и настоящий шедевр. Хищные очертания этих лад – притягивали взгляд и внушали опаску любому, кто на них посмотрит. Я прямо кожу ощущал, как у стороннего наблюдателя возникало истовое желание либо убраться подальше от человека в таком облачении, либо поскорее его убить. Однако последнее, должен сказать, было отнюдь непросто сделать, ведь в микроскопические зазоры сочленений с трудом протискивалась портновская иголка. Хотя я никогда и не носил брони, мерясь с ее наличием лишь на занятиях мэтра Хармы, сегодня пренебрегать ей не стал. Мы с последователями Алого Завета шли в бой в своих слабых людских обличиях, а потому следовало поберечь мягкие и хрупкие оболочки. Обратимся в демонов, только если совсем уж припрет. Ведь мне совсем не хочется, чтобы перепуганные жертвы разбежались по всей провинции невзирая на приказы своих командиров. В какой-то момент рядом со мной появилась уже законная супруга и принялась помогать мне облачаться в броню. Молча, без слов и напутствий, без просьб и воззваний. Арая Атерна просто безмолвной тенью хлопотала вокруг, шнуруя мой поддоспешник, потуже затягивая ремники расы, прилаживая поножи, И поправляя на мне кольчужные чулки. Ее стройные пальцы порхали быстро и умело, ведь, будучи потомственной аристократкой, девушка прекрасно знала, как нужно вздевать полный латный доспех. Я не прогонял ее, пытаясь мириться с ее молчаливым обществом, а вскоре, когда почти все детали воинской сбруи заняли свои положенные места, супруга обошла мою замерзшую фигуру и заглянула в лицо. От вида моих демонических глаз она даже не поежилась, а только лишь учащенно задышала. «Что бы ты ни думал, Данмар, но я всегда буду гордиться своим мужем», тихо сказала она, проводя ладонью по моей щеке. «Очень зря, рая. Грубо перехватил я чужую руку. Лучше бы тебе забыть меня, как страшный сон, и продолжать жить». Тебе нет нужды испытывать мою верность, ведь я до конца своих дней буду бесконечно предан на тебе. Это не проверка, это мой искренний тебе совет, откровенно признался я. Однако девушка судя по всему, не желала воспринимать мои слова серьезно, а потому, пристав на носочки попыталась приникнуть к моим губам. Мне пришлось придержать ее, опустив на плечо аристократки, потяжелевшую руку в искусно украшенной сложным орнаментом латной перчатке, а затем водрузить на голову закрытый шлем, отрезав таким образом себя от окружающего мира. Я заодно отгородился тощей зачарованной стали и от навязчивых ласк Араии. Теперь в узкой прорези виднелись одни лишь мои вытянутые зрачки, сильно контрастирующие на фоне полыхающей огнем радужные оболочки. «За что ты так со мной?» С болью и горькой обидой в голосе спросила аристократка. Она пыталась сохранить лицо, но легкое подрагивание нижней губы выдавало бушующие в ней эмоции с головой. «Двигайся вперед, девочка!» — приглушенно произнес я сквозь металлическое забрало. «Живи и радуйся, что мое проклятие не будет отравлять годы твоей молодости!» я освобождаю тебя от супружеской клятвы будь счастлива отвернувшись я направился к выходу лязгая латными сапогами которые своими подкованными подошвами гулко били по каменному полу подшлемник и кольчужный капюшон ощутимо давили мне на уши заглушая все звуки но я все равно услышал судорожные всхлипывание за своей спиной что ж «Арая, если из-за меня ты прольешь одни лишь только слезы, то легко отделаешься. Но ничего, погрустишь и забудешь. Семья у тебя сильная и большая, она тебя не бросит и не оставит в беде. Все у тебя наладится». Выйдя на извечно оживленную улицу Первого кольца, я присоединился к группе своих последователей, что ожидали моего появления. Все приготовления были закончены, и теперь мы могли выдвигаться навстречу яростному кровавому безумству. Первый слитный шаг сотни тяжелых сапог заставил прохожих вздрогнуть и податься в стороны, инстинктивно убираясь с нашего пути. Второй обратить на нас внимание уже более осознанно. Третий пугливо отвести взгляд от багряных силуэтов в доспехах цвета пролитой крови. Каждый из храмовников был выше меня минимум на голову. А из-за их менее искусно выкованных и более громоздких лад, разница в габаритах еще сильнее бросалась в глаза прохожим. Однако никто из горожан не улыбался, глядя на идущего во главе вестников доросли. Они понимали, что я веду их убивать пришедших под наши стены врагов и они благословляли наш поход, прикладывая пальцы к переносице, а некоторые даже присоединялись к нашему шествию. Они провожали нас, почему-то решив, что мы отправляемся в свой последний путь. Провожали как героев. На одном из перекрестков я заметил огненно-рыжую шевелюру Астры Персус и ее подружку Махару Фортом. Они с интересом смотрели на наш отряд. Но ни одна, ни вторая не узнали меня в боевом облачении, а потому завязать разговоры не попытались. В таком порядке мы покинули пределы центрального района Махи и вошли в торговый квартал. Здесь история повторилась практически с точностью. Многочисленные прохожие, которые должны были встречать ночь в своих мягких кроватях, увязывались за нами заваливая со всех сторон наш отряд благими пожеланиями. Они не имели понятия, куда и зачем мы идем, но определенно чувствовали нашу решимость и жажду. Жажду, которую невозможно утолить ни вином, ни водой. Ту, которую можно только притупить на короткий миг, омываясь в водопадах чужой крови. «Вот кто-то швырнул нам под ноги», Цветок с насыщенно красным бутоном. В бесцветности моего демонического зрения он выделялся так же явно, как костер в темноте полярной ночи. А следом за ним полетел второй. А мы с кровавыми вестниками все шли грохотом металла и на батом сплоченного марша, извещая врага о своем недобром намерении. Мы глаз алого завета, и мы идем заявить о себе. Люди подхватили идею и принялись усыпать наш путь неведомо откуда взявшимися цветами. И, в отличие от изнеженных обитателей Первого кольца, траурная процессия здешних жителей, тоже заочно нас похоронивших, не отставала до самого пригорода. Только там их остановили дежурившие солдаты и развернули обратно, не позволяя приближаться к подвергающимся непрестанному обстрелу стенам». Оставшись без сопровождения, мы с орденцами выскочили из наполовину приоткрывшихся створок ворот и заспешили по опустевшим трущобам махи. То тут, то там мне на глаза попадались ничтожнейшие искорки чужих жизней, прячущихся где-то в недрах лабиринта кривых грязных улочек. Преступники, бродяги, сумасшедшие, патологические упрямцы, в общем, все те, кто не смог или не захотел, воспользоваться щедрым предложением городского совета переждать острую фазу осады под защитой монументальных стен. Те, кто остался в своих домах, чтобы играть со смертью в прятки. Сейчас пустующий пригород выглядел даже не городом-призраком, а настоящим чистилищем, где время застыло, пожранное всепоглощающей пустотой. Зияющие провалы черных окон покосившиеся ставни, скрипящие под редкими порывами ветра, и завалившиеся прямо на землю заборы. Олицетворение упадка, разрухи и запущенности. Так вполне могла бы выглядеть и моя душа. Наш отряд осторожно обходил все ловушки, подготовленные для наступающих, и через некоторое время вышел к остывшим пепелищам, оставшимся после попыток имперцев сжечь постройки. Несмотря на то, что ближайший огонек чужой души виднелся от нас на расстоянии полутысячи шагов, мы шли предельно осторожно и тихо, насколько это было возможно. Жгучая сила анима Игнес делала тяжесть доспехов на плечах практически незаметной, но скрежет металлических пластин и звяканье кольчужных колец разносились в ночи достаточно далеко. И если бы не круглосуточно работающие осадные расчеты, виртуозно бомбардирующие стены махи даже в темноте, то наше приближение, наверное, давно бы уже заметили. Первых жертв для наших клинков я выбрал достаточно быстро. Малочисленная группа вражеских легионеров расположилась в густом подлеске, на достаточно большом расстоянии от основных сил. Возможно, уставшие от безделия солдаты решили, Сбежать из лагеря, чтобы хлебнуть дешевого вина. А может, это был специально выставленный караул. Собственно, нас это особо не волновало. Мы нуждались в информации о пленниках, а ночь слишком коротка, чтобы успеть осуществить все задуманное. Потому действовали вестники быстро и жестко. Кучку имперских растяб, которые, судя по разговорам, были полностью убеждены в своей безопасности, Мы окружили плотным кольцом, не вызвав с их стороны никаких подозрений. Легионеры, как оказалось, в самом деле хлестали какое-то пойло из бурдюка, передавая его из рук в руки, и грелись возле разведенного в глубокой яме костерка. Они коротали время за разговорами о слабости и малодушии защитников Махи, что, сидя в своей норе, и боятся сунуться за пределы своих стен. На небольшой полянке, облюбованной врагом, Я появился как раз в тот момент, когда один из этих горе-вояк объявил, что готов в одиночку выйти против десятка таких трусливых крыс. Тогда возрадуйся, ибо небо услышало твои слова. Насмешливо фыркнул я, выходя из темноты в пятно слабого, трепещущего света. Заслышав чужой голос, десяток имперцев вскочили с земли, путаясь в собственных ногах и перевязях с оружием. Однако стоило им только разглядеть наши багровые доспехи и медальоны в форме крылатых капель, как солдаты испуганно замерли, растеряв весь свой боевой задор. По-моему, большинство из них боялись даже дышать. «А-а-алый завет!» Дрожащим голоском пробормотал один из противников, и я, отлично видящий в темноте, заметил, как напитываются влагой его штаны. Короткий жест моим последователям, и все легионеры оказались жестко втоптаны в землю. Жрецы новой веры совсем не церемонились и спеленали врага за считанные секунды, вдавив каждому между лопаток палатному наколеннику. «Меня интересуют пленники, попавшие к вам в руки прошлой ночью. Без длинных предисловий объяснил я причину своего визита вежливости. Однако, судя по всему... Моих манер и учтивости никто не оценил, потому что воины пугливо косились на моих кровавых вестников, но молчали. Хорошо, давайте немного ускорим процесс. Кивнув одному из хромовников, я хладнокровно проследил за тем, как он голыми руками в несколько оборотов откручивает голову тому самому смельчаку, что обмочил штаны. Хруст и влажное чавканье разнеслось по поляне, и соратники бедолаги когда увидели, как приземлилась в костер окровавленная черепушка их товарища, принялись брыкаться и дергаться. Впрочем, селенок против моих комбионов им явно не хватало, а потому этот Демарш оказался задавлен довольно быстро. «Где? Пленники?» Раздельно повторил я вопрос, рассматривая бледные лица сквозь прорезь своего шлема. «Мы? Они? Мы?» Залепетал был один из легионеров, но почему-то испуганно замолчал. У меня не оставалось времени, чтобы заниматься этими заигрываниями, поэтому я подал еще один знак, и вторая оторванная голова в сопровождении шипения и целого снопа искр залетела в яму с огнем. На маленькой полянке запахло горелой плотью и страхом. Только сейчас солдаты Илия начали понимать, в какой крутой переплет они угодили. Безмолвные и неподвижные фигуры вестников давили на психику людям, словно многокилометровая толща воды. И с большим запозданием к смертным пришло осознание, что они целиком и полностью находятся в моей власти. «Не заставляйте меня повторять много раз», — предостерег я имперцев, — «я от этого начинаю выходить из себя. Итак, последняя попытка. Где пленники?» Присев на корточки, перед побледневшими воинами, я откинул с лица забрало. Вид моих жутких глаз, отражающих отблески костра и медленно наливающихся легким безумием от близости пролитой крови, еще больше ошеломил изловленных врагов. Теперь-то уж они точно не станут молчать. Невзирая на то, что вокруг царила глубокая ночь, во вражеском лагере слишком многие не спали. Помимо часто расставленных караулов, десятки и сотни человек сидели вокруг больших костров. Похоже, длительное ожидание штурма изматывало не только защитников, но и самих осаждающих. Мы шли по вытоптанным тысячами ног тропам, стараясь избегать любых встреч. Шли и чувствовали, как бьется в недрах земли сердце дьявола, медленно тянущей силы из смертных. И от этого ощущения дыхание учащалось, а горло пересыхало, будто проклятая пустыня Ульбади. Наш путь лежал в сторону куполов богатых шатров, которые разбили для себя прибывшие аристократы. Взятые языки не знали, где именно содержат Еру и Остала, но в один голос твердили, что они попались именно патрулям высокородных. По слухам, командующий Цитон, анесий Пытался заявить свои права на пойманных военнопленных, но не достиг понимания с лаодом Иерос, возглавляющим дворянское войско. И это в какой-то степени даже было хорошо, ведь в военном лагере аристократии мне гораздо проще выдать себя за одного из них. У высокородных, в отличие от регулярной армии, никаким единообразием в униформе и военном облачении даже не пахло. А потому каждый щеголял в том, в чем гораст. Именно по этой причине я довольно высоко оценивал свои шансы войти во вражеский стан и разыскать Еру со сталом, не обращая на себя постороннего внимания. А вот с моими вестниками, к сожалению, такая хитрость пройти уже не могла. Слишком уж узнаваемы были их кровавые доспехи. «Стойте здесь и ждите от меня сигнала», — тихо приказал я, останавливая отряд за сотню шагов от первой линии караульных а затем, получив утвердительные кивки от своих соратников, крадучись отправился в сторону стоянки осаждающих. Конечно же, в полном латном доспехе идти тихо было попросту невозможно, но я воспользовался силой искры, чтобы порывами ветра относить в противоположную сторону все то шумное многообразие скрипов, хрустов и шорохов, что создавал мое облачение. А для верности я еще и бил невесомыми воздушными плетьми, дозорным по ушам, мешая расслышать хоть что-нибудь. И тактика вполне себя оправдала, позволив мне прошмыгнуть между двумя часовыми. Дальше по территории самого лагеря я пошел уже совершенно не скрываясь, гордо задрав подбородок и расправив плечи, будто имел полное право здесь находиться. Вид важного вышагивающего подростка, закованного с головы до самых пят, в непомерно дорогой зачарованный доспех, ни у кого из встречных воинов не вызывал удивления или настороженности. Похоже, рядовые рубаки уже успели привыкнуть к подобным павлинам, ведь среди объединенной армии дворянских родов из 16 провинций их должно было набраться произрядно. По пути. Мне попадалось множество солдат с десятками разнообразных гербов на одеяниях. Некоторые эмблемы были мне знакомы, отпечатавшись в памяти еще с тех времен, когда я изучал Геральдику. Но большинство попадались впервые. Но, тем не менее, каждый боец, видящий мое приближение, приветствовал меня, вскидывая кулак к плечу. Я же в ответ на эти салюты лишь небрежно кивал. Продолжая показательно, претенциозно стучать закованными в сталь сапогами по утоптанной земле. Такая игра удавалась мне достаточно долго, до тех самых пор, пока я не приблизился к одному из самых больших шатров, разбитых в этом лагере. Только там меня перехватила пара особо бдительных дозорных с эмблемой на груди в виде меча, у которого вместо перекрестия простиралась пара крыльев. Они сразу же потребовали назвать свое имя, причем действовали весьма напористо и настырно, что не оставляло мне особого простора для маневра. «Дамин, постойте!» «Преградили мне путь воины!» «Что вы здесь делаете?» «А твое какое собачье дело!» Рыхнул я, пытаясь агрессией избить у стражей охотку вообще беседовать со мной. «Я не припомню, чтобы видел вас ранее!» Не повелся на мою ловку солдат. А еще на вашем облачении нет родового герба. К какой фамилии вы принадлежите, домин? Моя фамилия? Да она у всех на устах. Заносчиво тряхнул я шлемом и, по сути, даже не соврал при этом, ведь род Атерна и в самом деле известен по всей империи. Я нисколько не сомневаюсь в этом, домин, но вынужден настоять на том, чтобы вы представились и показали эмблему своего рода. Продолжал гнуть свою линию воин. «Еще я попрошу вас приподнять забрало». Пока мы с Караульным пререкались, его напарник невзначай начал смещаться в бок, пытаясь обойти меня сзади. Я осознал, что дальше изображать из себя оскорбленного аристократа нет никакого смысла. Нужно действовать, причем бескомпромиссно. «Во многих знаниях многие печали, воин», — усмехнулся я. «Ты уверен, что действительно хочешь услышать мое имя?» «Вы все верно поняли, Домин, невозмутимо кивнул караульный, будто не услышал Отчетливые угрозы в моих словах. «Что ж, тогда спешу представиться. Меня зовут Данмар Атерна». Лица у парочки воинов потешно вытянулись, а глаза стали едва ли не квадратными. «Нет, ну а чего они ожидали? Я же их предупреждал».